Глава двадцать вторая. У Джойс сегодня стрижка. Энтони приезжает по четвергам и пятницам, и стрижка в его мобильном салоне настоящая золотая жила. Джойс всегда записывается первой в очереди, чтобы услышать отборные сплетни. Элизабет это учла и сидит сейчас у дверей, ждет, слушает. Она могла бы просто зайти, но ждать и слушать старая привычка. от неё так просто не избавишься. За целую жизнь она чего только не наслушалась. Элизабет посматривает на часы. Если через 5 минут Джойс не выйдет, она напомнит о себе. В один прекрасный день я всё это покрашу, Джойс, говорит Энтони. Выйдете отсюда ярко-розовые. Джойс хихикает. Будете как Ники Минаж. Знаете, Ники Минаж, Джойс? Нет. Назвать чёт красиво, отвечает Джойс. А что вы думаете насчёт того убитого парня? интересуется Энтони. Каран, да? Я его здесь видел. Но ну, это, конечно, очень печально, говорит Джойс. Застрелили, как я слышал, говорит Энтони. Интересно, за что? По-моему, убили тупым предметом, Энтони поправляет Джойс. Правда? У вас прекрасные волосы, Джойс. Дайте слово, что завещаете их мне. Элизабет за дверью закатывает глаза. Я слышал, его расстреляли на набережной, не унимается Энтони. Подкатили трое на мотоциклах? Нет, просто проломили голову на его собственной кухне, говорит Джойс. Без всяких мотоциклов. Кто бы мог это сделать? удивляется Энтони. Проломить человеку голову на собственной кухне? Действительно, кто думает Элизабет и снова смотрит на часы. А кухня у него наверняка хороша, говорит Энтони. Такая жалость. Не в нём всегда чудес что-то такое. Ну, то есть видно, что он не из порядочных, но всё-таки да. Тут мы с вами сходимся, Энтони, говорит Джойс. Надеюсь, того, кто это сделал, поймают. Наверняка. Соглашается Джойс, поднося к губам чашку с чаем. Элизабет, решив, что достаточно наслушалась, встаёт и входит в салон. Энтони, обернувшись, замечает её. О, вот она. Дасти Спрингфилд. Доброе утро, Энтони. Боюсь, вам придётся отпустить Джойс. Она мне нужна. Джойс хлопает в ладоши.